Эпилог. Вовремя, конечно, мы женимся. Детей родили, живем вместе больше года, называем друг друга супругами вдруг официально женимся. Усмехаюсь, прихорашиваюсь перед зеркалом. Ты снова путаешь понятия. Сесил невозмутимо поправляет манжет рубашки. Официально мы с тобой женаты давно. Не было лишь светской церемонии. Мне казалось, все девушки хотят покрасоваться в белом платье с длинной фатой и шлейфом. Если я как-то проснулась посреди ночи и начала рассказывать о своей детской мечте, только что увиденной во сне, это не значит, что ты обязан тут же начать планировать нашу свадьбу по земным обычаям. Милая, конечно, обязан. Сетил прижимается ко мне сзади. Я так рад, что ты начала видеть сны про свое прошлое. Ведь ты грустила от того, что память не возвращается. И осуществлять твои детские мечты – это меньше, что я могу для тебя сделать. К тому же, я и сам давно жажду пожениться с тобой еще раз. Это ты отказывалась. Ха, естественно! Хмыкаю. Какая женщина захочет быть колобком в платье и в фате? Ты была бы самым очаровательным колобком из всех миров. Хоть я и не знаю, что это такое. Сесил целует меня в шею. В любом случае, дольше ждать идеального момента смысла нет. Ты дети окрепли, мы научились быть хорошими родителями. Самое то для свадьбы, не находишь? Кто-то научился по ночам нянек вызывать, но я даже рада. Вздыхаю. После того, как я начала спать ночами, жизнь заиграла новыми красками. Люблю тебя. А я тебя и буду любить всегда. И знаешь, Сесил делает шаг назад и бросает взгляд на наше отражение в зеркале. Я думаю, все-таки стоит каждый год устраивать свадьбу по вашим традициям. Мне так нравится мой костюм, каждый день носил бы его вместо конзола. Ха, -ха, ха обожаю тебя. Смеюсь. Хотя мне это платье тоже нравится больше тех, которые приходится надевать на официальные приемы. И я ничего не имею против ежегодного празднования нашего союза. Разве что в следующий раз приглашенных бы поменьше. Хочется иногда побыть в тесном семейном кругу, а не среди кучи высокопоставленных лиц. Как скажешь, любовь моя, все для тебя. Всегда.